Светлана Нарватова. Пиппа ищет неприятностей. Глава первая. Пиппа. Ты уверен? Голос ненавистной госпожи Беннет ворвался в мой беспокойный сон, и я сначала подумала, что он это всего лишь кошмар. Договорю «Да тебе, голос ее сыночка Чейза, племянника Мэтра Риверса. И тут я отчетливо осознала три вещи. Первое, я не сплю. Второе, я не сплю на чердаке конюшни, куда сбежала от столичной парочки Беннетов, мамы и сына. Они так явно и брезгливо морщили носы, когда встречали меня в доме учителя, что я предпочла вспомнить детство и спрятаться на сеновале. И третье, они меня каким-то образом выследили и настигли среди ночи. Последнее настораживало сильнее всего. Мне душеприказчик написал, как только он изменил завещание. Он все до последнего Энзоле оставил ей. Я закрыла рот двумя руками, чтобы никак себя не выдать. Фух, они не ко мне и не про меня. Но какого ц х е р к а они делают ночью в конюшне? Внизу зашуршали и заскрипели. Меня подмывало подползти к краю и взглянуть, чем они там занимаются. Но перекрытия были старыми и скрипучими. Мышью прикинуться однозначно не получится. И что ты намерен делать? – проскрипела на повышенных тонах мама Беннет. Я намерен жениться. Всем своим видом, изображая жертву, заявил Беннет сынок. То, что рот и частично нос был закрыт, меня и спасло. Иначе я бы заржала на всю конюшню. Просто представила себе счастливицу, которой достанется такой подарок: жирный, надутый индюк, с лысиной, спесью, с п е с ь ю с к а л а н ч у высотой и любимой мамочкой. Одной старухе с в е к р о в и бы хватило, а тут весь набор. Как можно отказаться? На ней? – взвизгнула госпожа Беннет. А что остается? Теперь он завещание уже не перепишет. А если ее? Внизу раздался шоркающий звук, глухой стук и женский вскрик. Похоже, она не подрасчитала с жестом. Попробую ее н а й д и сейчас. Внизу снова послышался стук и шорканье. А если она не согласится? Ты же знаешь ее вздорный характер, настаивал женский голос. О, конечно, не согласиться. Никто в здравом уме не согласится. Я вам сразу говорю. Можете несчастную даже не спрашивать. Зачем травмировать человека? Не начинай. Думаешь, я счастлив? Но другого выхода нет. Придется п о д п о и т ь чем-нибудь. Регистратора подкуплю. Никто не заметит. Кому она тут нужна? В крайнем случае п р и г р о ж у ее крысу удавить. В конце концов ей же не нужны неприятности. Под боком сонно завозился Шорька, пряча острую мордочку под пушистым хвостом, и в душе зашевелились мрачные предчувствия. к р ы с о й гадкий Беннет называл моего Шорька. Слушай, а может подкараулить ее и все же того п р о г у н д о с и л а мамаша. Все подумают, что это она Милля того ограбила и сбежала. Липкие когти паники впились в глотку изнутри. Они же не имеют в виду, что м е т р а что с метром, мама, не говори глупостей. Ты же видела, у кого проломан череп, а девчонку видела, там же кожа до кости, откуда в ней силы взяться. Скажем, что сговорилась с новым любовником убить старого и сбежала. Мама, какие любовники, куда там любовничать, где это у нее там найти, да и какой ей смысл был убивать, если она единственная наследница. Как какой? Денег нужно. Зачем ей деньги? Она же м а л о х о л ь н а я Не уверен, что ей известно, сколько стоит хлеб в лавке. Все знают, что она блаженная дурочка. Никто не поверит, что она могла убить своего учителя. Страшная реальность наползала на меня, как грозовая туча на небо. Они говорят про меня. Они не знают, что я здесь, но они говорят про меня. С учителем случилось что-то страшное, что-то очень-очень страшное. По щекам потекли горячие ручики. Я смахнула их кистью. Надо же! Я думала, что разучилась плакать за годы скитаний, но вот привязалась к старику за те семь лет, которые провела под его крышей. Слезы стали горше. Все равно надо отправлять вестника. Пусть приезжают дознаватели. Ее нет на месте. Пусть зафиксируют. Мама, пойдем лучше еще чего-нибудь ценного поищем, раз уж такая возможность и есть. Все спишут на воров, а нам какая никакая, а поддержка. Внизу потопали, поскрипели, пошуршали, раздались глухие шаги и стук захлопываемой двери. Глухо заржал гордый старый жеребец Метра, а ведь так тихо стоял, пока Беннеты копашились, трус. Я шмыгнула носом, подхватила ш о р ь к у за ш к и р к у и сунула подмышку, где был специальный карман для зверька. Тот п о в о р ч и л с я устраиваясь поудобнее, но не проснулся. Дурная головенка не понимает, что наша с ним жизнь навсегда изменилась. Я вытерла нос и спустилась вниз по шаткой лестнице. Полная луна освещала конюшню, ни лампа, ни магический светлячок, но довольно, чтобы оглядеться. Я прикинула, откуда слышался разговор. По всему выходило, что из ближнего к дверям пустого с т о й л а Ногой сдвинула сена, открывая земляной пол. Да, здесь копали. Определенно здесь только что копали. Взяла в углу вилы, которыми разбрасывали по полу сена, и вткнула о в землю. Меня сложно назвать с и л а ч к о й но с физической работой я справляюсь вполне успешно. Тут гадкий чейз меня недооценивает. Зубья легко вошли в рыхлый грунт. Я нажала на конец получившегося рычага и почувствовала, как мешает что-то тяжелое. Поднажала и на поверхности появился небольшой матерчатый узелок, с которого осыпалась земля. Я вытащила его, отряхнула комья и развязала. беспорядочно скинутые в кучу в каком-то платке лежали бумаги, любимые артефакты учителя. Пара его перстней, немного наличных и почему-то подсвечник. Не знаю, чем он привлек внимание жадных родственников. В одном Беннеты были правы. Я знала цены на продукты, но совершенно не ориентировалась в стоимости дорогих вещей. Я опустилась на колени и разрыдалась. Тихо, но горько. Потом размазала по лицу слезы, завязала узелок, вытащив оттуда только подсвечник. Зачем он мне? Продавать только выдать себя. А мне нужно бежать тихо, скрытно, чтобы гадкие Беннеты не могли меня вычислить. Так что подсвечник остался в земле. Я тихо пробралась в дом через крышу и бесшумно прокралась к кабинету Метра. Он лежал на полу, вокруг головы растеклась подсохшая лужа крови. Его глаза были открыты и пусты. Слезы вновь полились из глаз. Я смахнула их и прикрыла веки единственному в этом мире дорогому мне человеку. Затем вскрыла тайник, о котором кроме меня и Мэтра больше никто не знал. Он открыл мне его тайну на всякий случай. Я посмеивалась, что с ним случится. Мне он казался вечным, рассеянным, но теплым и надежным. Главное того, чем Мэтр Риверс д р о ж и л сильнее всего в тайнике, не было. Шара артефакта, уникального творения двух известнейших архимагов современности, он достался учителю по случаю, и тот берег вещицу от посторонних взглядов, как девица исподняя. Но теперь Шара на месте не было, зато были конвертик и пузырек, очень важные для меня. На конвертике был адрес, а в пузырьке то, за что заклятый враг Метра сделает все, о чем я попрошу. Так говорил учитель. Я плотно прикрыла тайник, всего на секунду опустилась у тела учителя и поцеловала его в ладонь. Благодарю тебя, учитель. Ты стал для меня тем, кого у меня никогда не было. Я никогда не говорила этого вслух, но м э т р м и л ь был мне как отец. Задерживаться дольше было опасно. Я и так рисковала. Тем же путем через тайный лаз в крыше я выбралась наружу и по лесу вдоль дороги, освещенной полной луной. п о т о п а л а в город. В поместье Метра мне больше делать нечего. Даже если теперь это м о ё поместье.